Глава 13. Казаченок в своем предположении оказался прав, хотя пока и не знал этого. Действительно, рядом с советскими спецназовцами вертелась некая личность, которая с какого-то момента не спускала с них глаз. Этой личностью был Дельфин Бланка, телохранитель венесуэльского президента Переса. И не просто телохранитель, он имел к Пересу постоянный доступ К тому же возглавлял специальное подразделение, которое занималось по сути тем же, чем сейчас занималась группа Богданова. Дельфин Бланка вместе со своими подчиненными шел впереди президента Переса, смотрел, куда он ступит, выявлял возможные риски и опасности. Несколько раз он и впрямь уберег Переса от реальной угрозы его жизни, и потому Перес не видел с его стороны никакой опасности, он ему всецело доверял. И вместе с тем Дельфин Бланка был тем самым кротом, вычислить которого надеялись советские спецназовцы. Конечно, никто в окружении президента Переса не знал, что он давний агент американских спецслужб. Разумеется, никто не знал и того, что он Дельфин Бланка. Это был его тайный псевдоним, а на самом деле все его знали под именем Пабло Альварес. Уроженец здешних мест, в прошлом офицер Венесуэльского морского флота, Разве может такой человек подозреваться в том, что ведет двойную жизнь? Но все именно так и было. Пабло Альварес был личностью с двойным дном, и вторая потаенная его личность, Дельфин Бланка, была его истинной сутью. Все прочее — это прикрытие и камуфляж. Американские спецслужбы завербовали его давно, еще до того, как президентом Венесуэлы стал Перес, и внедрили его в окружение Переса, когда у них возникла такая нужда. На чем американские спецслужбы подловили блестящего морского офицера или что они ему пообещали? А что в таких случаях обещают и на чем в таких случаях ловят? Здесь стандартный перечень уловок и обещаний. Стандартный набор крючков, можно сказать и так. А впрочем, не все ли равно, на какой именно крючок попалась рыбина. Главное, она попалась. Ну так вот. Президент Перес, разумеется, знал, что его высокому гостю Фиделю Кастро грозит опасность во время его визита в Венесуэлу. Не исключено было, что опасность грозит и самому Пересу, однако прежде всего нужно было побеспокоиться о Фиделе Кастро, то есть представить к нему помимо той охраны, которую он привез с собой, еще и дополнительную венесуэльскую охрану, причем самых лучших специалистов. Такими специалистами были Пабло Альварес и его люди. Это было большой удачей для Дельфина Бланка. Не так давно, буквально накануне прибытия Кастро в Венесуэлу, он получил задание от своих заморских боссов. Быть как можно ближе к нему, буквально таки следить за каждым его шагом и докладывать обо всех действиях и перемещениях Кастро тем людям, которые будут этим интересоваться. А такие люди непременно выйдут на Дельфина Бланка. Заморские боссы не стали ничего скрывать от него и сказали, что Фиделя Кастро, когда он будет в Венесуэле, решено ликвидировать. Нет, сам Дельфин Бланко этого делать не будет, для этой цели есть другие люди. Те самые, которым он должен будет докладывать обо всех действиях и перемещениях Кастро. Но вместе с тем и сам Дельфин Бланка должен в случае чего помочь тем самым людям, потому что мало ли как может сложиться ситуация. Нельзя сказать, что такие перспективы обрадовали Дельфина Бланка. Следить за Фиделем Кастро — это одно, а самолично попытаться его убить — это совсем другое. Но выбирать не приходилось. Он был той самой рыбиной, которая надежно сидела на крючке и не могла с него сорваться ни при каких обстоятельствах. Впрочем, он надеялся, что его роль в этом деле все же будет минимальной. Всего лишь слежка за кубинским вождем. Понятно, что для этого нужно быть к Фиделю Кастро как можно ближе, и Дельфин Бланко размышлял, как бы ему половчее это сделать. И тут такая удача. Личное распоряжение венесуэльского президента. Понятно, что очень скоро Пабло Альварес обратил внимание на девятерых охранников Фиделя Кастро. Он просто не мог не обратить на них внимание Уж слишком они отличались от прочих охранников. И внешностью, все они были светлокожими, и поведением, и той задачей, которую они выполняли при Фиделе Кастро. По сути, эта задача была такой же, как и у Пабла Альвареса и его людей. Это заинтересовало Дельфина Бланка, и он решил присмотреться к таинственным охранникам внимательнее. Присмотреться и прислушаться. Что он и сделал, но почти ничего не узнал, не услышал и, значит, почти ничего не понял. Эти люди вели себя скрытно, почти ни с кем не общались, только друг с другом или, в крайнем случае, с главой всей службы безопасности Кастро, Эктором Эррера. Но о чем они говорили, Дельфин Бланка не знал, на расстоянии много ли услышишь, а знать хотелось. Больше того, знать хоть что-то об этих людях нужно было непременно, потому что об них можно было споткнуться, когда дело дойдет до покушения на Фиделя Кастро. Ведь как знать, что это за люди и каковы их полномочия и возможности?» И Дельфин Бланка решил поговорить с сектором Эррера. «Так, мол, и так, эти девять белокожих людей выполняют те же самые задачи, что и он, Дельфин Бланка, со своими людьми, а потому разумным будет познакомиться с этими людьми поближе и вместе делать работу. Совместные усилия — это разумно, правильно и профессионально. От таких усилий и пользы будет в два раза больше» но ну а когда он с теми таинственными людьми сойдется ближе, там будет видно, что к чему. Но поговорить с Эреро с первого раза не получилось. Неожиданно по секретному каналу связи Дельфин Бланка получил сообщение. Его вызывают на встречу. Встреча срочная, на конспиративной квартире, которая находится недалеко от морского порта, того самого, где к причалу пришвартован американский сухогруз, готовый к отправке в США. Дельфин бланка не стал даже спрашивать, к чему такая срочность, с кем и о чем он будет говорить на встрече. У него и без того были ответы на эти вопросы. Прибыл Фидель Кастро, которого нужно ликвидировать. А значит, встреча будет с людьми, которые присланы, чтобы исполнить дело, и разговор будет именно об этом. «Зови меня, Астута», — сказал человек, прибывший на встречу. «Вот так и зови, и никак иначе». Все свои прочие имена я давно позабыл. Да, это и был тот самый человек, с кем должен был встретиться Дельфин Бланка на конспиративной квартире. Он знал адрес квартиры, правильно назвал пароль, и этот человек ему решительно не понравился. Что-то в нем было неуловимо отвратительное. Он казался скользким и увертливым, как выловленная из морских глубин рыбина, которая хоть и выловлена, а попробуй возьми ее в руки». Она или выскользнет из рук, или ужалит тебя невидимым смертоносным жалом. Но выбирать не приходилось. Кого прислали, с тем и нужно разговаривать. Наверное, так было нужно, что навстречу послали именно эту увертливую рыбину. Вот ведь и прозвище у него такое же. Скользкое и красноречивое. Астута. Хитрый. Но почему прислали именно его? «Ведь с первого же взгляда видно, что этот астута всего лишь мелкая сошка, связник, личность для особых поручений, и, значит, его прислал кто-то другой, кто-то, кого можно назвать главным. Почему же навстречу не прибыл главный?» Впрочем, на этот вопрос у Дельфина Бланка имелся ответ. «Для чего, спрашивается этому главному, кем бы он ни был, светиться самолично? Ведь это означало бы подвергнуть себя риску, мало ли что». Лучше прислать этого Астута, снабдив его заранее всеми необходимыми указаниями и инструкциями, а самому оставаться в стороне. Оставаться невидимым и никем не узнанным до самого конца, до успешного окончания дела. Так поступают люди умные и профессиональные, и сам Дельфин Бланка тоже действовал бы так же на их месте, но у него другая роль. «Астута так Астута», — пожал плечами Дельфин Бланка. — Говори, что тебе нужно. — Вот, мы прибыли, — ухмыльнулся остута И интересующая нас персона тоже прибыла. Значит, нужно делать дело. — Что от меня требуется, — сухо осведомился Дельфин Бланка. — Ты должен был кое-что заранее приготовить для нас, — произнес остута все с той же ухмылкой. — Кое-какие веселые игрушки. — Так что же, все готово? — Готово. Тогда говори, где мы можем все это забрать, и как бы нам провернуть это дельце половче, чтобы никто ничего не увидел и никто ни о чем не догадался. Еще за две недели до прибытия Фиделя Кастро в Венесуэлу Дельфин бланка получил задание приготовить оружие, патроны к нему, а также взрывчатку и припрятать все это в надежном месте. Он так и сделал. Тем более, что всевозможного неучтенного оружия в Венесуэле хватало еще с прежних времен, когда на этой земле хозяйничали американцы и мафия. Помимо всего, что стреляет и взрывается, ему также было велено запастись ядом, желательно несколькими видами яда. Это Дельфин Бланка также сделал, причем без особого усилия. Набор всевозможных ядов у него имелся уже давно, он приобрел его у местных обитателей лесов и гор, которые знали толк в ядах. «Слушай и запоминай», — сказал Дельфин Бланка. — Именно так. Запоминай, записывать ничего не надо. — Ясное дело, — хмыкнул Астута. — Говори, я запомню. Дельфин Бланка назвал место, где находился тайник, и рассказал, как ловчее и безопаснее к нему подобраться. — Все понял, — сказал стута Можешь не повторять, я запомнил с первого раза. — Вот и хорошо. Что еще? — Еще нам нужно знать распорядок дня, интересующей нас персоны. Астута развязно откинулся на стуле. «Причем во всех подробностях, начиная с того момента, когда он просыпается и надевает штаны, и до того момента, когда он ложится спать и эти штаны снимает. Где и с кем он спит, это нас интересует тоже. И есть ли какие-нибудь крысиные норы, по которым можно проникнуть в резиденцию?» Примерную программу пребывания Фиделя Кастро в Венесуэле Дельфин Бланк, разумеется, знал. Такую программу служба безопасности обязана знать заранее, но в том-то и дело, что это была примерная программа. То есть в ней, возможны были изменения. Тем более, что Фидель Кастро любил такие изменения, и Дельфин Бланка об этом прекрасно знал. А вот вычислить эти изменения или хотя бы предугадать их было делом почти невозможным. Фидель Кастро был великим мастером на всякие неожиданности. Обо всем этом Дельфин Бланка и рассказал Астута плохо поморщился остута нам надо знать все его точные маршруты без этого задача усложняется ну спроси у него сам со злостью произнес дельфин бланка может он тебе и расскажет я бы спросил ухмыльнулся остута но для этого неплохо бы с ним встретиться как ты считаешь можно ли с ним встретиться с глазу на глаз проникнуть в резиденцию переспросил дельфин бланка — Именно так. — Нельзя. Никоим образом. Это я говорю как сотрудник службы безопасности. — Ах, ну да, — произнес Астута таким тоном, что Дельфину Бланка просто-таки невыносимо захотелось выбить ему зубы. — Ты же у нас из службы безопасности. Знаешь, что как и к чему. Приходится тебе верить. Что ж, будем искать другие способы. Конечно же, с твоей помощью. Говорят, тебя предупредили, что ты должен оказывать нам помощь. — Что вам надо? — Я же сказал, нам надо знать обо всех передвижениях объекта, обо всех его телодвижениях, можно сказать и так. — Я буду сообщать вам об этом по ходу действия, по специальному каналу. Вы в курсе, что это такое? — Мы знаем, что это такое, — лениво потянулся Астута. — Вот и будьте на связи, постоянно, днем и ночью. — А то как же, обязательно будем. Да, у Дельфина Бланка был специальный канал связи для экстренных сообщений, которые не могли засечь ни кубинские, ни венесуэльские службы безопасности. Этот канал был новым словом радиотехники, а новое слово — это всегда секретное слово. — У тебя все? — спросил он, поднимаясь и явно намереваясь закончить разговор. — Не торопись, Марико, — развязным тоном произнес остута Разговор еще не закончен, самое интересное впереди. Дельфин Бланка сжал зубы. Ему опять захотелось ударить своего собеседника по лицу, да, пожалуй, и не один раз, а бить до тех пор, пока этот наглый тип не свалится в беспамятстве на пол. А когда свалится, то добить его ногами. Или того больше, пристрелить его. Астут, окажется, понял эти намерения и насмешливо улыбнулся. — А вот глупости делать не нужно, не рекомендую. — Учти, Марика, твоя смерть отстаёт от моей всего на полшага. — А что такое полшага? Можно сказать совсем ничего. — Догадываешься, на что я тебе намекаю? — Говори, что тебе надо, — скривился Дельфин Бланка. — Лично мне от тебя не надо ничего, — насмешливая улыбка не сходила с губа стута. — А вот тем, кто меня послал, тем кое-что надо. Тут дело вот в чём. Ты сам сказал, что взять приступом резиденцию, где сейчас пребывает славный парень Фидель Кастро, дело невозможно Это так? Ты говорил? Говорил. Ну так вот, значит и убрать таким способом славного парня Фиделя Кастро невозможно. Я прав? Да. А если невозможно его убрать таким способом, значит нужно убрать другим. У вас есть такой способ? — Ты сообразительный парень, Марика. Именно об этом я и толкую, о другом способе. — И это должен сделать я, — угрюмо произнес Дельфин Бланка. Не спросил, а произнес утвердительно. Он начал понимать, к чему клонит его собеседник. — Но я же говорю, что ты парень сообразительный, — Астута прищелкнул пальцами. — Все так и есть. Ты и должен будешь его убрать. Без возражений с твоей стороны. Это я мог бы возразить и послать всех к черту, потому что я наемник, то есть вольный человек, а ты вроде как на службе. А я, значит, не просто я, а тот, кто доставил тебе приказ от твоего начальства. Тут уж извини. Хочешь или не хочешь, а будь добр исполнить приказ». Дельфин Бланко и сам понимал, что он обязан будет выполнить приказ, каким бы способом этот приказ до него не донесли. Даже через этого мерзкого типа, который сам себя называет Астута. Помнил он также и то, что ему говорило его начальство. Если, мол, понадобится оказать помощь тем, кто прибыл в Венесуэлу, чтобы ликвидировать Кастро, ты без возражений должен им помочь. И вот теперь ему говорят, что именно он и должен будет ликвидировать Кастро. Не больше и не меньше. «У вас есть какой-то конкретный план?» — спросил он. — Лично у меня никакого, — сказал стута, — а вот у тех, кто меня послал, есть. — Даже не так. План есть у тех, кто послал в Венесуэлу тех, кто послал меня к тебе. Я понятно выразился? — Куда как понятнее, — буркнул дельфин Бланка. — И что это за план? — Это, в общем, даже не план, а, скажем так, благие пожелания. Как проще всего устранить того, кого нужно устранить, и самому при этом остаться в стороне? — Понятно, что не пальбой из пистолета, потому что ты не успеешь даже прицелиться, как уже будешь на финишной прямой, которая ведет в ад. Значит, нужен какой-то другой способ. Например, яд. — Да, яд. Именно на это и намекают те, кто меня к тебе послал. — И как же я должен? — начал Дельфин Бланка, но Астута тут же перебил его. — А это, Марико, уже твое дело. Только твое и ничье больше. Тут для тебя полная свобода творчества. — Именно так и велено тебе передать. Полная свобода творчества. Да оно и правильно. Так ты и дело сделаешь, и собственную задницу убережешь от неприятностей. — Черт бы вас подрал с вашими творческими идеями! — со злостью произнес Дельфин Бланка. — Я должен понимать эти слова как согласие? — ухмыльнулся остута На этот раз у тебя все? — спросил Дельфин Бланка, поднимаясь и не отвечая на вопрос. — Не совсем, — сказала стута. — Есть небольшие уточнения, вернее, вопрос. — Яд это, конечно, хорошо, это то, что надо, но вот, допустим, по какой-то причине эта штука у тебя не сработает. — Может такое быть? — Вполне. В нашем деле все может быть. Так вот, эта штука не сработала, и что тогда? Дельфин Бланка ничего не ответил на этот риторический вопрос. Он понимал, что вслед за вопросом его собеседник выдаст конкретное предложение и знал, какого именно рода будет это предложение. Так и случилось. «Нужен еще один план», — сказал Астута. «Запасной. Так считают там», — он указал рукой куда-то вдаль. «Да ты и сам это понимаешь, не так ли?» «Ты ведь в таких делах профессионал, ну, во всяком случае, так считают они!» И Астута еще раз указал рукой вдаль. «Этот план также должен придумать я», — скривился Дельфин Бланка, — «и привести его в действие тоже». «Ты все правильно понимаешь, Марика». «Теперь у тебя все?» «На этот раз все, за исключением одной маленькой детали». Как только ты сделаешь дело, сообщи, чтобы там...» Астута махнул рукой куда-то в сторону. «Были в курсе. Как сообщить, ты знаешь, не так ли?» «Знаю». «Вот и замечательно. Желаю удачи. И дополнительно желаю тебе уберечь твою драгоценную часть тела. В нашем деле это самое главное. Ну так я пойду, марика «Черт бы вас подрал!» — снова выругался Дельфин Бланка. «Все, значит, взвалили на меня!» «А вы-то тогда для чего?» «А мы, — ответила Астута, — для подстраховки. Ведь очень может быть, что ты не исполнишь того, что тебе поручено. Всякое может случиться. Ну, в этом случае в дело вступим уже мы».